Кири Булычёв. Жильцы. Грубин изобретал объёмный телевизор. В своё время он создал обыкновенный, потом собрал цветной, когда их ещё не продавали в магазинах. Тот цветной показывал во всём великолепии и красах любую чёрно-белую программу. А теперь ему хотелось создать объёмный. В любом случае это дело недалёкого будущего. Лет через 10-15 такой можно будет приобрести в кредит в любом специализированном магазине. Так чего же ждать? Полгода Грубин трудился. Все свободные деньги он тратил на транзисторы, провода и кристаллы. Соседи трижды жаловались в милицию: дышать невозможно из-за постоянных утечек инертных газов. Спать трудно из-за ночных взрывов. К тому же часто перегорают пробки. Грубин упорно волся, спорил, сопротивлялся, но не уступал. Профессор Минц, сам значительный учёный, спустился как-то к Грубину на первый этаж и сказал: "Саша, я специально проглядел всю доступную литературу. На нынешнем уровне науки эта проблема практически неразрешима". Минц стоял посреди комнаты, по пояс скрытый отвергнутыми моделями, схемами, поломанными деталями, инструментами изоляционными материалами. Грубин отмахивался паяльником и возражал: "Кто-то должен избрести первым. Вы упёрлись в невозможность и верите в неё. Я не верю и за бред". "Дело ваше", вздохнул профессор Минц. "Я всё-таки оставляю вам последние журналы по этому вопросу. Посмотрите на досуге. Куда положить? Куда хотите? Вряд ли я буду их читать. Вы думаете, что Галилей читал журналы к статье о том, что Земля не вертится?" Тогда не было журналов, но я полагаю, что он был широким и любознательным учёным. Нет, не читал, не слушая профессора, продолжал Грубин. Он с детства знал, что Земля не вертится, ему хотелось доказать обратное. Минц всё-таки оставил журналы. Он полагал, что Грубин кокетничает, пахло палёной изоляцией. Вечером того же дня Грубин демонстрировал частичные успехи соседу и другу Корнелию Долову. Изображение на экране двоилось и было нечётким. Но порой казалось, что часть экрана заметно вспучивается, выгибаясь в комнату. Тогда Удалов говорил: "Гляди, объём". "Вижу", отвечал Грубин. "Значит, в принципе, достижимо. Главное не читать тех самых статей". Беда была в том, что объёмной могла становиться, к примеру, рука диктора или галстук, или наконец один из отожжей дома. За счет выпуклости на экране образовывалась впадина. Электронные трубки не выдерживали и лопались. «Одолжи сотню», — сказал Грубин, — «я на мели». «Ты же знаешь», — сказал Удалов, — «Ксения уже прячет от меня деньги». Но опыты продолжались. В начале ноября Грубин позвал Удалова поглядеть на очередное достижение. Диктор, читавший последние известия, наполовину вылез из экрана. Тут он прервал речь и оглянулся по сторонам. Словно понял, что попал в другую комнату. Удалов приблизился к экрану и заглянул сбоку. Нос диктора был вне телевизора. "Саша", сказал Удалов. "Какая же это объёмность?" Он в самом деле наружу вылез. "А ты чего хотел?" "Так же, но только казаться." "Вот тебе и кажется." "Да ты встань на моё место, погляди." "Чего глядеть?" Уж нагляделся. Настоящая объёмность должна быть со всех сторон. Тут раздался взрыв, и трубка разлетелась на куски. Никто не пострадал. Удалов ушёл ужинать. Окончательная победа пришла к Грубину вечером в пятницу, когда не перед кем было хвастаться. Все ушли в кино. Грубин включил первую программу, показывали балет. Видно было, как далеко вглупю ходит сцена, как оттуда набегают на Грубина балерины. Одна с разбегу выскочила за раму, но видно сообразила, что падает со сцены схватилась за край и перемохнула обратно. Эпизод с балериной так взволновал Грубина, что он выключил телевизор и задумался. Ведь он мечтал о полной объёмности изображения и добился своего. Но возник побочный эффект. Для тех, кто был внутри телевизора, комната Грубина тоже казалась реальным миром. Балерина побывала вне экрана, но смогла вернуться. Надо бы пойти к Минцу посоветоваться. Какова физическая основа этого явления? Но Минс все поставит под сомнение, привлечет авторитеты и в результате докажет, что этого быть не может. Значит, надо убедиться самому». Грубин положил перед экраном подушку, чтобы ничего не случилось, и снова включил телевизор. Балет кончился. Показывали цирк. Элегантная дрессировщица в блестящем наряде ходила в глубине экрана и погоняла палочкой крупных животных – тигра, льва и медведя. Животные прыгали с тумбы на тумбу. Рычали и остановились на задней лапы. Дрессировщица никак не подходила к краю экрана, звери тоже оставались вдали. Грубино печалился. Дрессировщице ему понравилось. На мгновение ему пригрезилась судьба Пигмалиона, который изваял скульптуру и полюбил её. Если бы дрессировщица вышла из телевизора, она бы оставалась на некоторое время здесь, и Грубин узнал бы, как её зовут. За грёзами он упустил момент, когда дрессировщицу начали снимать другой камерой, и она оказалась грубин у спиной. Лев надвигался на женщину, а она, отступая, как бы манила зверя за собой. Грубин потянулся к телевизору, чтобы выключить его. Он был согласен на дрессировщицу, но не терпел дом львов. Но выключить телевизор он не успел. В тот момент, когда его рука прикоснулась к кнопке, дрессировщица отступила, споткнулась о край экрана, И лев, почувствовав её мгновенную слабость, прыгнул с котины на свою повелительницу. Дрессировщица сделала ещё один быстрый шаг назад. Конечно, не удержалась, с высоты рухнула на подушку у экрана, а за ней стрелой вылетел лев. И тут же трубка лопнула. Посыпались осколки стекла, в телевизоре что-то зашипело. Шипение передалось на громоздкую приставку, занимавшую чуть не половину комнаты. Послышался треск и стало темно, перегорели пробки. Грубин Овщепью выбрался из комнаты и, взяв в привычном месте свечу и спички, полез чинить пробки. Хорошо, что никого нет дома. Ещё вчера Ксения Удалова предупреждала: "Пережжёшь ещё раз, Саша, добьюсь, что тебя выселят из дома". Жизни не пожалею на это доброе дело. Взбираясь на стремянку, Грубин краем уха прислушался к тому, что происходит в его комнате. Разумеется, он понимал, что вся история с объёмным изображением, кажущееся явление, Но всё равно встречаться с львом не хотелось. Свет загорелся. Грубин, не спеша, слез со стремянки, потушил свечу и с минуту постоял перед своей дверью. Ну, сказал он сам себе. Пошёл изобретатель. Он приоткрыл дверь на сантиметр. Внутри было тихо и пусто, как и следовало ожидать. Ни девушки, ни льва. Грубин подошёл к телевизору и опечалился, потому что для продолжения опытов придётся покупать новую трубку. А денег нет и занять не у кого. Подушка перед экраном была завалена осколками трубки, чем-то эти осколки напомнили грубину новогоднюю ёлку. Он подумал, что на подушке придётся спать, потому взялся за угол, чтобы стряхнуть осколки на пол. Но тут его взгляд упал на нечто цветное. Грубин приподнял крупный осколок и увидел, что на подушке лежит дрессировщица, бесчувст, ростом с цыплёнка. Впрочем, ничего удивительного в этом не было ведь на экране все фигурки очень маленькие, и естественные человеческие размеры – плод воображения зрителей, а если телевизионное изображение выпадает из экрана, то оно должно быть меньше экрана». Осознав это, Грубин оглянулся в поисках льва. Хоть лев был размером с крысу, по характеру он остается львом. Льва не было видно. Дрессировщица лежала на подушке, очень похожая на настоящую. Грубину захотелось снова включить телевизор и поглядеть, Осталась ли дрессировщица на арене, или тигр с медведем бегают без присмотра? Грубин осторожно потрогал дрессировщицу пальцем, чтобы понять, пройдёт ли палец насквозь или нет. Палец не прошёл. На ощупь дрессировщица была тёплой и упругой. От прикосновения она открыла глаза. Глаза были тёмные. "Ну, не ожидал", сказал ей Грубин с некоторой укоризной. И в самом деле он ожидал иного. Если уж объёмность оказалась такой реальной, лучше бы дрессировщица была ростом побольше. Дрессировщица показалась Грубину совсем молоденькой. Даже странно, что в таком возрасте её доверили хищникам. Ну что мне с тобой делать? спросил Грубин. Девушка открыла рот, но никаких звуков не получилось. Девушка заплакала, но беззвучно, словно звук выключили. В дверь постучали. Кто? спросил Грубин. Вместо ответа раздался крик Грубин обернулся, Удалов с побелевшими от ужаса глазами стоял у дверей, приподняв ногу, в которую вцепилось небольшое жёлтое животное. "Не бойся", сказал Грубин. "Это лев". Дрессировщица рыдала, а Грубин думал, как бы ей объяснить, что всё обойдётся. Вдруг она иностранка, гастролирует у нас, а вдруг начнётся международный скандал? "Какой ещё лев?" возмущался Удалов, размахивая ногой, чтобы стряхнуть хищника. Хищник отлетел по дуге в сторону и исчез в груде бракованных транзисторов. "Ты чего, крыс развёл? Ты представляешь, если Ксения узнает?" "А ты и не говори. Нельзя, она всё равно узнает. Я конспиратор никакой. Чего там у тебя?" Удалов подошёл к Грубину и заглянул ему через плечо. "Мама родная", сказал он. Угловами занялся. В этот момент дрессировщица приподнялась на локти и попыталась сесть. Если встречу с львом Удалов ещё пережил, то при виде ожившей дрессировщицы силы оставили его. Он опустил голову и тихо пошёл вон из комнаты. Грубин бы его остановить, объяснить научность феномена, но мысли его были столь встревожены, что ухода друга он не заметил. Что же произошло? спросил Грубин у дрессировщицы. Пожалуй, тут нет ничего удивительного, ведь всё живое состоит из электронов, и ты из электронов так что мы с тобой в чем-то одинаковые. Только ты кажешься, а я настоящий». Дрессировщица обратила к Грубину умаляющий взор и протянула тоненькие ручки. «Прося, чтобы вернул в телевизор?» спросил Грубин. Дрессировщица закивала головкой. «Прости, но в настоящий момент у меня нет средств, чтобы приобрести новый кинескоп. Кроме того, боюсь, что есть повреждения в приставке. Придется потерпеть. Ты есть хочешь, а пить будешь?» «Значит, эти функции у тебя отсутствуют? Придется тебе пока отдыхать». Грубин отыскал старую коробку из-под ботинок, положил в нее тряпочку и на всякий случай поставил блюдце с водой. «Ложись», — сказал он. «Утро вечера мудренее». Он перенес дрессировщицу в коробку и добавил. «Если ты стесняешься, то я свет погашу». Дрессировщица, конечно, ничего не ответила. Грубин подошел к шкафу, распахнул его и стал думать, что бы завтра продать новый костюм или плащ. А решил, что всё-таки продаст костюм. Завернул его в бумагу, потом заглянул в коробку. Дрессировщица не спала. "Ну что ж ты будешь делать?" сказал Грубин. "Женщина, и женщина. Я на твоём месте давно бы спал". Ночью Грубин проснулся от ужаса. Что-то шуршало неподалёку. Он вспомнил, что в комнате бродит взбешённый лев. Для Грубина он не опасен, а для девушки страшный хищник. Грубин вскочил, и босиком пробежал к выключателю. Если девушку растерзали, то она, немая, не могла даже позвать на помощь. Зрелище, представшее его глазам, успокоило и даже развеселило. Дрессировщица, не раздеваясь, спала на тряпочке, положив головку на живот льву. Видно, в темноте лев отыскал свою хозяйку. И правильно, лев-то ручной, только на чужих кидается. Утром, пока гости из телевизора еще спали, Грубин сбегал, продал одному человеку костюм за полцены, дождался открытия универмага, купил киноскоп, кое-что перекусить и вернулся домой. Дом жил субботней утренней жизнью. Профессор Минц сидел у окна, читал журнал. Ксения Удалова выбивала во дворе ковёр. Юный Гаврилов гулял по коридору с транзисторным приёмником на перевес. В коридоре Грубину встретилась какая-то кошка. Он сначала принял её за льва, а потом встревожился. Как бы кошка не пронюхала, что у него за жильцы. С жильцами ничего плохого не произошло. Они проснулись, сидели в коробке, длессировщица да заплетала львиную гриву в косички. А при виде Грубина вскочила и стала делать руками выразительные движения, которые Грубин истолковал так. «Ну сколько это может продолжаться? Вы оторвали меня от близких и любимой работы. Утащили в разгар представление. Будьте любезны вернуть меня в коллектив». "Тише", сказал Грубин. "Примем меры, не беспокойся. А ты ведь даже не представляешь, какое значение для мировой науки имеет твоё существование. Эта водорессировщица как человек искусства, конечно, не поняла". К вечеру Грубину удалось наладить телевизор. Дрессировщица ничего не пила и не ела. Лев тоже не требовал пищи. Пора включать. Зажужжали лампы, включились печатные схемы. Задрожали стрелки могучей телеприставки. И на экране возникла надпись: Публицистическая студия, дискуссионный клуб. Тут же показали строительный пейзаж, уставленный башенными кранами, а на переднем плане стоял молодой человек с микрофоном в руке, который рассказывал зрителям о непорядках на этом строительстве. У ног молодого человека крутило позёмка, подмораживало. Грубин хотел, было, не тратя времени даром отнести жильцов к экрану, но замешкался, потому что дрессировщица и лев были без тёплой одежды. Пока он думал, как поступить, раздался грохот. Грубин увидел выражение ужаса на лице дрессировщицы. Он обернулся к экрану. Поздно. Кинескоп снова лопнул. Телевизор вышел из строя, и виной тому был молодой человек, выпавший из телевизора. Все еще сжимая в пальцах микрофон, он сидел на столе и стряхивал с себя мелкие осколки стекла. «И этого еще не хватало!» В отчаянии воскликнул Грубин. Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился царапнуть Грубина за палец. Видно находился в шоке, не соображал, что происходит, а звуков, как и девушка, не издавал. При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зарёванной девушке пришлось удерживать его обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками. Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придётся обратиться за советом и помощью к профессору Минцу. Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник сам профессор Минц. Словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь потолочные перекрытия. Здравствуйте, голубчик, сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты. Говорят, здесь у вас чудеса. С удоловым разговаривали. Что ж делать, если вы таитесь? Говорят, что разводите жёлтых крыс и живых кукол. Так что же произошло? Сами поглядите. Грубен, поддерживая профессора под локоть, подвёл его к коробке из-под ботинок. При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты. Мент замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа. «Откуда?» — спросил он наконец. «Из телевизора», — признался Грубин. «Переборщил я с объемностью. Вот и стали вываливаться». «А, фантомы!» — успокоился профессор. «А я уж испугался, что вы начали опыты по минимизации живых людей. Как вам сказать?» — возразил Грубин. Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают. Любопытно. Но давайте отвлечемся от эмоций». Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе. Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку. «Очень любопытно», — повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами. «Полное впечатление реальности». — Вы ей не повредите? — спросил Грубин. — Зачем же вредить? — Зачем же вредить? — Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного удалова. — Они же проявляют чувства. — А чем питаются? — Ничем. — Вот видите. Вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим быть на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство. А вдруг это она и есть? Не понял. Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась? Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты, воспевайте феи, русалок, начните верить в привидения и астрологию. В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьёй, возлюбленной, родной матерью, всем. Колебания он рассматривал как предательство. Этот голографический фантом я забираю с собой, сказал Минц. У вас есть ещё? Есть ещё один, сказал Грубин. В том ящике сидит. Добудьте ещё несколько образцов. Мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров. Дрессировщицу он всё ещё держал двумя пальцами. Вот вам деньги на три кинопы. Потом рассчитывайтесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне. Возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Перейры о возможной фантамизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое почерпнуть в теоретическом плане. Ещё одно. Как только пустите установку — Вызовите меня. От двери Мин собернулся и добавил. — Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо. Дрессировщица простирала Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на диване, положив голову на лапы. «Нет — Нет! — крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, а прокинул на пол стопку печатных схем. Стойте. Спина профессора была уже в конце коридора. Что такое? Пускай она, пока он меня побудит. Веквом. Пускай девушка у меня побудит. Лев очень переживает. Какой ещё Лев? Отдайте, пожалуйста. Саша, я поражён, сказал Минц. Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даёте чувством обмануть себя. Грубин подошёл к профессору и протянул ладонь. Ах, вот что, насупился профессор. Ясно. Держи эти своё сокровище. Профессор передал девушку грубину и развёл руками. Простите, сказал он сурово. Я не сразу понял, но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе. Так что ваши опасения беспочвенны. Высказавшись, профессор сердито потопал по коридору к лестнице. Лев Христофорович крикнул вслед Грубин. Вы не так поняли. Я всё как понял. Не впервые я сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мстителен. Ступеньки взвизгнули под тяжёлыми шагами профессора. Эх, махнул свободной рукой Грубин. Как вам объяснишь? Словно муха пробежала по ладони доцировщица, сидя там неловко повернулась и задела его каблучком. Ну что ж, подумал Грубин. Настоящего учёного из меня не выйдет, а жаль. Грубин узратил дретировщицу в коробку и сказал: "Эй, дружок, а науки не скупом. Учти, если не получится, придётся тебе остаться тут навсегда. Средства у нас кончились". Лев прыгал по коробке как котёнок, радовался встрече. Грубин вернулся через час, склоняясь под тяжестью трёх кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно, а вот журналист исчез. Искретился вылезть из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету, а надо искать беглеца, а то станет жертвой какой-нибудь кошки. Что делать? спросил Грубин лисировщицу. Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие. Лисировщица вскочила, не понимая, что ещё стряслось. Пропал твой напарник, объяснил Грубин. Сбежал. Где искать, ума не приложу. Брисировщица задумалась, а потом показала на льва. "Предлагаешь использовать? Хумница, а то мне без помощников час пришлось бы потратить. Видишь, какой здесь беспорядок? Как бы только лев его не поколечил". Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу. Для трисёровщицы с львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Мимо через 10 грубин настолько увлёкся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло ещё полчаса, прежде чем он спохватился. Где же они? Он скочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них ни взначай. Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытым под столом. Втроём. Дрессировщица увидела в вышине встревоженное лицо Грубина и помахала ему, утешая: "Продолжай мой трудиться". Мы уж как-нибудь без тебя разберёмся, Грубин вернулся к установке. Но бывает же так: нужно спешить, а работа не клеится. До позднего вечера бился Грубин, даже не поел. Для жильцов время тянулось ещё медленнее. Они забрались в коробку, всё-таки в свой угол, о чём-то переговаривались знаками. Порой молодой человек принимался взволнованно ходить из угла в угол, а лев поворачивал голову ему вслед. Наступила ночь. Грубин не ложился. Ему казалось, что жильцы побледнели, их электронная структура в любой момент могла отказать, и погибнут люди. Ничего не оставалось, как работать и надеяться. В половине пятого Грубин не выдержал, свалился на кровать, а когда очнулся, уже наступило воскресенье. 3 часа коту под хвост. Он метнулся к коробке, как мать колыбельки больного младенца. Жильцы спали, лев посерёдке, люди по бокам прижавшись к зверю. При виде этой картинки Грубин смахнул на бежавшую слезу. Притащил махровое полотенце, накрыл спящих и обернулся к машине. «Эд!» — прошептал он. «Ты покоришься!» Он стиснул зубы и схватил отвертку, словно винтовку. И через час сопротивление телевизора было сломлено. Начали разгораться лампы, дрогнули стрелки приборов, и знакомый гул наполнил помещение. Главное теперь не упустить момент. Грубин был как сотёр, который ошибается лишь раз. Если кто-то ещё вывалится из экрана или перегорит трубка, лучше пулю в лоб. По экрану пошли цветные полосы. Грубин бросился к коробке, подхватил её и обратно к телевизору. От сотрясения жильцы проснулись и хлопали глазами от ужаса и непонимания. Держись, ребята, воскликнул Грубин. Сейчас или никогда. На просветлевшем экране обозначилась группа поющих детей. Спиной к экрану стоял дирижёр. Он находился в опасной близости от рамы, и поэтому выхватывая из коробки пленников и бросая их без церемонии внутрь, грубинн не спуская с дирижёра глаз. Жильцы так и не поняли, что же произошло. Один за другим они оказались внутри телевизора. Дрессировщица, молодой человек и лев. Дети, увидев у льва, бросились в рассыпную Дирижер отпрыгнул, и хорошо, что еще Грубин его подстраховал, подхватил на лету и кинул обратно. Продолжение этой драматической сцены Грубин не увидел. Раздался страшный треск, на всей улице вылетели пробки. В комнате зазвенели стекла и распространились горелые запахи. Грубин с облегчением вздохнул и опустился на пол у телевизора. И тот час заснул. И не слышал, как шумели соседи, стучались к нему, грозили милиции. Однако на этом история не закончилась. Грубин прервал опыты. Следовало освоить теорию. Грубин померился с Менценм, читал журналы. Профессор переводил ему непонятные места с иностранных языков. Чтобы расплатиться с долгами, Грубин много работал, экономил на питании и всё ждал того часа, когда создаст базу для новых достижений. К весне Грубин исхудал, волосы стояли дыбом, глаза провалились так глубоко, что их не было видно. Удалов, который собрался в отпуск, пожалел друга и достал ему сот страховскую путёвку. Так они попали в Сочи. Как-то друзья гуляли по городу, и вдруг Грубин замер, словно поражённый молнией. "Гляди, Корнелий", вскричал он. "Что? Где?" "Ну, а фишу, гляди. Узнаёшь?" На фише была изображена дрессировщица. Она стояла, опираясь рукой о гриву льва. Кроме одежды она во всём совпадала с Желичкой. Кто такая? спросил Удалов. Да я же её из телевизора вытащил. А ты ещё удивлялся. Не может быть. Грубин уже влёк Удалова в сторону цирка. Удалов не сопротивлялся, только бормотал. Вот чему не может быть. Очень даже может быть. Скажи, Саша, она в коробке жила? Саша, а вдруг она на тебя в обиде? Чем ближе они подходили к цирку, тем меньше было в грубине уверенности. О чём они спросят дрессировщицу? Подозревает ли она, что её уменьшенная копия прожила 3 дня в коробке из-под ботинок? Грубин замедлил шаги. Впереди показался цирк. "Карнели", сказал он. "Может, домой пойдём?" "Нет уж. Истина прежде всего. Погляди, это не она". Грубин поглядел вперёд. У служебного входа стояла девушка. Она. Тогда иди. Ни в коем случае. А то я сам пойду. Может, не надо. Удалов быстро пересек площадь, Грубино остался на месте. Удалов подлетел к девушке, но она его не заметила. Она смотрела в другую сторону. Грубин проследил за её взглядом. К девушке спешил высокий молодой человек в кожаной куртке. Он поднял руку, приветствуя дрессировщицу. Тот самый молодой человек. Мысли Грубина Носились по кругу как мотоциклисты по горевой дорожке. Надо было отозвать Удалова, но как отзовёшь, если он уже вцепился девушке в рукав. И грубин, хотя стоял в ста шагах, отчётливо видно на нервной почве, слышал каждое слово. Простите, девушка. Но ваше лицо мне знакомо. Это голос Удалова. Я вас не знаю. Это голос девушки. Что ему от тебя нужно? Это голос молодого человека. Может, вы меня в цирке видели? Это голос девушки. Нет, я вас в другом месте видел. Вы в доме 16 на Пушкинской улице не бывали? Это голос Удалова. Мы спешим. Это голос молодого человека. Откуда же ей знать о доме 16? Это мысли Грубина. И вы не знаете моего друга Александра Грубина. Это голос Удалова. Простите, не встречала. Это голос девушки. «Откуда ей знать, как меня зовут?» — это мысли Грубина. «Тогда простите за беспокойство». Это голос Удалова. «А на афише лев, это ваши животные?» «Это Акбар». «Как же помню, он меня за брюки хватал». Молодые люди посмотрели на Удалова как-то странно и пошли прочь. И вдруг, словно ощутив настойчивый взгляд Грубина, девушка посмотрела через площадь. Встретилась с ним взором. Грубин даже сжался. «Сережа», — сказала девушка. Откуда мне так знакомо лицо того человека? Очень знакомо. У меня с ним связаны неприятные воспоминания. Молодой человек взглянул на Грубина, пожал плечами. Они пошли дальше, но через несколько шагов остановился уже молодой человек. Ты права, сказал он. Где-то я его встречал. Удалов вернулся к Грубину. Пустой номер, сказал он. Забудь об этом.